Противоречие политического строя В начале сегодняшнего чтения я сказал, что устройство новгородской земли в удельные века было дальнейшим развитием основ, лежавших в общественном быту старших городов Киевской Руси. Только это развитие осложняло с местными условиями. Там и здесь встречаем ту же двойственность власти – веча. И князя и те же договорные отношения между ними но в новгороде эти отношения разработаны и определены подробнее отлиты в стереотипные формулы письменного договора управление расчленено и сплелось в сложную даже запутанную сеть учреждений и все это и отношения и учреждения направлено в одну сторону против князя, без которого, однако, вольный город не мог обойтись. Князь должен был стоять около Новгорода, служа ему, а не во главе его правием. Он для Новгорода или наемник, или враг. В случае вражды к нему, как к враждебной державе, посылали свеча на городище ультиматум, грамоту, исписавшая всю вину его с заключением «Поеди от нас, а мы с обе князя промыслим». Но так как князь в Новгороде был единственной централизующей силой, которая могла объединить и направить сословные и местные интересы к общей цели, то ослабление его власти помогало накопиться в общественном быту Новгорода обильному запасу противоречий и условий раздора. Жизненные стихии новгородской земли сложились в такое сочетание, которое сделало из нее обширный набор крупных и мелких местных миров, устроившихся по образцу центра с большей или меньшей долей уступленной или присвоенной державности, набор неустойчивый внутри и только механически сжатый внешними опасностями. Нужна была внутренняя нравственная сила, чтобы сообщить земле некоторую прочность. Такой силы будем искать в общественном составе Новгорода.